4. Через четверть часа стоял на краю тротуара, углом дрожащего рта диктовал адрес толстому человеку в красном комбинезоне. Половину лица сковала огненная судорога. Слёзы лились, безудержно. Мотоцикл погружался в кузов эвакуатора. Человек в комбинезоне нажимал кнопки на массивном пульте. Кто на один глаз окривел, тому нельзя подходить к двухколёсной технике стал быть сын сергей сергеевич сколько бишь ему шестнадцать а первенцу законному наследнику любимому виталию сергеевичу сколько вроде бы восемнадцать какого он года выпуска боль мешала припомнить точные даты зато всплыли в памяти смутно другие женщины не столь многие буквально три или восемь все из очень давних периодов Тут важно понимать, что бывший банкир стал банкиром в 24 года, то есть уже в юных летах считался богат и не был обделён дамской благосклонностью. В середине 90-х московские дамы очень, очень любили банкиров. Не исключено, что это была самая сексуальная профессия. Каждая из них, прошлых, ныне забытых женщин, могла появиться в любой момент и предъявить потомка или потомицу плод грешной страсти. И он бы, да, признал их всех, а что делать? Он ведь не подонок, он честно и твёрдо любил тех женщин. Они, ещё более честно, любили его. Человек реализует свои человеческие качества через любовь, и никак иначе. Он вообразил, как они появляются именно теперь, одна за другой, матери его детей. И дети все — копия. Никаких экспертиз не надо. Здравствуй, папа. Ты должен нам тысячу походов в кино и зоопарк, и тысячу вафельных стаканчиков мороженого, и тысячу книжек про Винни-Пуха. И засмеялся сквозь слезы. Надо же. А ведь Вероника в оранжевых колготах была права. Всегда полезно представить судьбу как цепь угарных анекдотов. Смех помог ему припомнить, что под мотоциклетным седлом спрятаны деньги. Торопясь, влез в кузов эвакуатора, достал, рассовал по карманам. Подумал, может вернуться, отдать всё Веронике сразу? А если не возьмёт, откажется гордо, а он будет стоять, как дурак, с радужными пачками в дрожащих пальцах. Здравомыслие победило. Не вернулся. Июньское солнце жарило шею. Близкое садовое кольцо гудело в тысячу железных горл. Знаев смеялся. Человек в красном комбинезоне смотрел без интереса. Он явно привык ко всякому. Наконец подкатило такси. И ещё неподалёку остановился совсем юный, лет двенадцати малый, и стал жадно рассматривать мотоциклы его владельцам, нущего в руках тяжёлую куртку, ненужную теперь. Юный Малый держал в руке телефон, из которого хрипло стучал какой-то бравый пацанский рэп. И тоже был одет не по жаре, в куртку-косуху. И тоже вполне мог быть сыном Знаева. В любом случае, он совершенно определённо был чьим-то сыном. Обладателем биологического отца и такой же матери. Малый смотрел на сверкающий байк, на его владельца и не завидовал. «Нет!» Но мечтал, судя по твёрдости, безволосой пока верхней губы. В будущем он явно воображал себя таким же. Поджаром, опасным, зашитым в кожу мужчиной на мотоцикле. И он и мало и думал, что Знаев байкер. Но Знаев был не байкер, а неврологический больной. И прямо отсюда он поехал к доктору.